Глава девятнадцатая. Тяжело дыша, он сообщил. и л е я догнал. Куда ты бегал? Поинтересовалась я. Заменитель засопел. Обидно, когда на твои мечты не обращают внимания. Я влилась в поток машин. И откуда бы мне знать о чужих грезах? Между прочим, я громко сказал. Красный плащ. Забрюзжал Мурзик, попросил притормозить, но ты даже не почесалась, продолжила катить вперед, как ни в чем не бывало. Нельзя же помчаться на перерез движению, возразила я. Направилась к месту парковки. Вот-вот, процедил Мурзик, а я ради того, чтобы выполнить твое даже самое крохотное желание, могу выскочить на ходу из дурацкой тачки. Мне захотелось взять бутылку с водой и стукнуть спутника по башке, но мысль о том, что тогда проиграю спор мужу, утихомирила. Я бы непременно сделал все, абсолютно все, гудел Мурзик. Только попроси. Мое терпение лопнуло. Отлично. Вот там будка с мороженым. Купи мне пломбир прямо сейчас. Иди. По твоему я идиот? Заморгал Сергей. Я чуть было не ответила да, но вовремя прикусила язык. Не стись ради твоей п р и х о т и в гуще машин, возмутился Воинов. Как такая идейка в твою голову взбрела? Оцените терпение девушки Козловой и желание доказать Звягину, с т е п а н и д у невозможно довести до крика. Я молча вцепилась в руль. И тут затрезвонил мобильный. Меня разыскивал Андрей. Договорился о встрече с Елизаветой Петровной, объявил он. Бабушка в уме, уточнила я. Судя по разговору, она разумнее многих заверил Лебедев. В офис не пойдет, но через пятнадцать минут будет ждать тебя в салоне красотка ВИП. Он находится, знаю, остановила я хакера. В соседнем переулке от здания БАГ до него меньше минуты тихим шагом. Елизавета назначила встречу в розовом кабинете, прибавил Андрюша. а Дама с характером. Если не удастся с ней поладить, то Ирина, старшая сестра, готова приехать в БАГ. Очень обрадовалась возможности познакомиться с тобой, спросила. Она может дать скидочную карту? Приготовлю для нее самый лучший в и п подарок, засмеялась я. Но попытаюсь договориться и с Елизаветой. Но старшую внучку пока не зови, хотя интересно выслушать разных членов семьи. Верно? Люди склонны рассказывать лишь то, что им кажется важным. И правило стакана включается, заметил Лебедев. Правило стакана? Не поняла я. У одних он наполовину пуст. У других наполовину полон, напомнил Лебедев хорошо известное всем выражение. Моя мама говорила своей сестре обо мне. Дюшенька прекрасно учится, у него твердая тройка по русскому и одни пятерки по точным наукам. Тетка же меня недолюбливала за шалости. Она общим знакомым сообщала, Андрей даже слово корова с пятью ошибками напишет. По сути, одно и то же. Но акценты расставлены по-разному. Хватит трепаться по телефону, зашипел Мурзик. Неприлично так себя вести, когда рядом я скучаю. Ты не одна, удивился Хакер. Нет, буркнула я. т ё т я всегда злилась на меня, продолжил Лебедев. Из её уст лилась такая речуга. Андрей умрёт под забором, полный т р о е ч н и к по литературе. родной речи, причем удовлетворительно безобразник, получает исключительно потому, что за каждого второгодника директрисе выговор объявляют. Кабы не это, сидеть племяннику десять лет в первом классе. Думаю, один член семьи тебе расскажет про к с е н и ю только хорошее, а другой может сосредоточиться на плохом. Потом расскажи, что узнала. Не дождавшись моего ответа, Лебедев отсоединился. Я посмотрела на часы, быстро свернула налево, потом направо, притормозила около двери без вывески и повернулась к Сергею: "Мне сюда". "А что там?" проявил любопытство спутник. "Закрытый спа-салон", объяснила я. "Только для своих". "Не понял", заморгал Сергей. "Встречаюсь тут кое с кем", объяснила я. И чего, нахмурился воинов, пришлось откровенно высказаться. Тебя не приглашали. Не понял, опять сообщил спутник. Мне куда д е в а т ь с я Посиди в ресторане, сходи погуляй на соседней улице торговый центр БАК. Но навряд ли он тебе нужен, пробормотала я. Мурзик почесал щеку. Почему ты так думаешь? Там в основном косметика. Завела я. и оказалась перебита спутником, который возразил: как раз все закончилось, и пена для бритья, и шампунь, и гель для тела. Поброди по этажам, обрадовалась я. Поднимись на четвертый, увидишь мужские линии. Неприятно ходить по магазину и понимать, ты нищий, ничего купить не можешь, скуксился собеседник. Я порылась в кошельке. И протянула ему карточку. Держи, моя персональная скидка. п ы считают по оптовым ценам без торговой накидки. Мурзик выхватил пластик. С такой штукенции даром нужное получу? Мои нервы натянулись до предела. Но я опять вспомнила, что странный мужик нанет романам, чтобы выиграть спор, и решила не сдаваться. Даром в магазинах можно только в глаз получить. Но ты заплатишь намного меньше, чем обычные посетители. Насколько? Деловито осведомился Сергей. Конкретно, пожалуйста. Мне захотелось пнуть воиного ногой. Огромным усилием воли я заставила себя растянуть губы в улыбке и п р о ч и р и к а т ь Допустим, ты увидел мыло за сто рублей. Пользоваться дешевкой? Возмутился Сергей. Я разве похож на бомжа? Рядом с нами припарковался м а й б а х Из него вышел шофер в л и в р е е и фуражке, открыл заднюю пассажирскую дверь, помог выбраться из машины даме. Потом подбежал к входу в салон и сказал в домофон: «Госпожа Элиза прибыли». Дверь мгновенно распахнулась, на улицу выбежала девушка в темном длинном платье и принялась бить земные поклоны. Добрый день, с ч а с т л и в о вас видеть. Разрешите проводить. Сонечка, ласково обратилась к ней женщина. Остановись, голова закружится. Сотрудница салона расхохоталась. Ой, как я вас люблю! Всегда такая милая с юмором, голова закружится. Ха -ха -ха. Я быстро сказала Мурзику, с т у п а й в магазин. Найди Валентину Зыкову, скажи ей, меня прислала Степанида Козлова. Мой секретарь поможет тебе сделать покупку. Точно? С недоверием осведомился Сергей, который тоже выбрался на тротуар. Хочется получить все нужное в подарок. Но я уже поспешила за дамой, потому что поняла, в салон приехала Елизавета Петровна. Вы куда? занервничала сотрудница, которая встречала богатую клиентку. Я не успела ответить, на пороге появилась стройная блондинка и воскликнула: "Вот же радость! Элиза и Степанида две мои самые любимые девочки одновременно". Я улыбнулась хозяйке салона. Привет, Ника. Дама обернулась, удивленно взглянув на меня. Деточка, вы же та милая сотрудница из Бак. к о з л о в ы и Бак одна семья. Вступила в беседу Вероника. Но Степаша не стоит за прилавком. Она член совета директоров, возглавляет департамент пиары и рекламы, главный организатор всех дефиле, выставок. Но основное. Стёпа, жена Романа Звягина, владельца бак. Никуся, п р о в о р к о в а л а Елизавета Петровна. Ты знаешь меня не первый год. Понимаешь, я не из тех, кто поддерживает отношения только с богатыми и знаменитыми. Это милая девочка, подошла ко мне в магазине, чтобы помочь выбрать подарочек Ляле, которую я считаю своей дочкой. Консультант оказалась на удивление приятной, хорошо говорила, не приседала, не кланялась, такое мне не нравится. Она вела себя со мной на равных, но крайне вежливо, почтительно произвела наилучшие в п е ч а т л е н и е Очень потом пожалела, что забыла имя сотрудницы, захотелось послать ей коробку шоколада. А теперь я опять с ней столкнулась. Более того, именно для разговора со Степанидой я сюда и приехала. В жизни нет случайных встреч. Мой духовный отец иеромонах Михаил велит проявлять внимательность к любому человеку, с которым общаешься в течение дня. Раз мы со Степанидой за короткое время два раза встретились. Значит, в этом имеется некий смысл. Никуся, я загляну на пару минуток вместо отдохновения, а потом мы со Стёпочкой уединимся и в с л а с т ь наговоримся. Попроси приготовить что-нибудь особо вкусное. Сонечка, проводи меня, сама знаешь куда.